Глава двадцать первая. Как выяснилось, меня уже ожидали люди, которые будут отнесены к моему личному штату. Потратила некоторое время на знакомство и обсуждение их обязанностей, графика работы. Выяснилось, что у некоторых из них есть дети, но меня сразу заверили, что они не помешают работе. Работать во дворце было почетно, платили довольно-таки прилично, поэтому люди были готовы на многое, чтобы заполучить место. Но, несмотря на это, я задумалась еще над одним бонусом. Например, организовать присмотр за детьми своих служащих. В конце концов, идея создать детские сады мне очень нравилась. Это же одно из самых замечательных изобретений моего мира. Сады не только освобождают время родителям детей и дают возможность работать, но и в группе ребята быстрее учатся пока попросила сотрудников сообщить, кому из их детей может понадобиться присмотр и каков их возраст. Надо же определиться, что может для этого понадобиться. Как минимум помещение, мебель, обустроенная для детских игр площадка, воспитатели, уборщица, повар, лекарь. Работы будет много. Поиск персонала и закупку всего необходимого мне есть кому поручить, но придется все проконтролировать». Зато данная практика может действительно прижиться и пойти дальше, так что сделаю хотя бы что-то хорошее. После этого приступила к отчетам Райна, Все проверяла, что нужно, дописала. Из-за условий контракта я не могу совершить какое-то действие, которое повредило бы империи. Да и мой перфекционизм мешает допустить ошибку, как и гордость. Кроме того, это глупо и мелочно. Хотя злость на принца из-за его слов так мучает. Хочется доказать, что он не прав. Он очень сильно ошибается. В голове появилась идея, и я предвкушающе улыбнулась и потянулась за стилусом. Надо отправить очень срочный заказ. Мне нужен наряд, особый наряд. В конце концов, у меня с Райном тренировка совсем скоро. Надо же как следует подготовиться к ней. Даже если мое новое облачение не произведет впечатления на Райна, мне оно уж точно настроение поднимет. Отправила письмо и принялась за остальную работу. Разбор писем, которые требовали моего внимания. В основном там были приглашения. Впрочем, пара писем содержала рекламные предложения, обещание щедрого вознаграждения за упоминание нескольких магазинов, названия которых мне ничего не говорили. Решила сначала проверить их товар, а затем уже задумываться о сотрудничестве. В середину дня заглянул Райан, забрал свои документы, напомнил о завтрашней тренировке. Я старалась сделать вид, что ничего не слышала. Кажется, он не заметил никаких изменений в моем поведении. Вечером же я отправилась к жене старшего принца, набираться полезного опыта. А после в спальню Райана. Сегодня мы договорились ночевать именно в ней. Утром вскочила раньше принца и покинула его апартаменты еще до того, как он проснулся. Что поделать, я не хотела, чтобы он меня будил. Да и дел было много. Например, подготовиться к вечерней тренировке как следует. Я проштудировала несколько книг о магии, расспросила родственниц об их собственном обучении, а также подготовила подходящее снаряжение и одежду. Даже не знаю, что испытает Райан, когда меня увидит в этом». Но, думаю, эмоций будет много. За излишнюю реакцию я могу не переживать. Если, согласно контракту, за то, что я с ним пересплю, наказание — смерть, то у него менее тяжелое, но тоже весьма неприятное. Пришла в указанную райном комнату. В помещении почти ничего нет, разве только несколько стульев. В этом, как мне объяснили, ничего удивительного нет. Новички способны сотворить что угодно — Так зачем портить мебель? Что ж пора учиться. Напоминаю, в будущем тебе стоит использовать магию только в крайнем случае, чтобы никто не понял, что ты не являешься сильным магом. Произнес райен даже не подозревая, что ошибается. Если что-то не получается, то расстраиваться не стоит. мало кому все удается сразу. Последняя фраза меня порадовала. я немного боялась, каким именно окажется учителем принц а вдруг у него были завышенные ожидания. Вскоре я убедилась, что младший принц отлично умеет объяснять. По крайней мере, теорию я усвоила быстро. «Что ж, пора приступать к практике», — сообщил он. Я сбросила мантию, оставшись в тренировочном костюме. Собственно, мой наряд можно было с большой натяжкой назвать тренировочным. Он мало походил даже на спортивный. Насколько я знаю, в спортивных нарядах просто банально нет корсетов. А на мне как раз был такой, и сине-черный, создающий просто фантастический силуэт. Кроме него были брюки, но их было нельзя назвать просто брюками. В них моя фигура выглядела идеальной. Я вначале даже подумала, что это магия, пока модистка не объяснила, что это просто хорошо скроенная вещь и правильно подобранная ткань». Райан прямо уставился на меня, как будто видел впервые. Его взгляд остановился на линии декольте, которая была скрыта тонкой сеткой кружева. Я не хотела, чтобы наряд вышел уж слишком открытым. Мужская фантазия все и так дорисует. Судя по реакции принца, так и было. Он настолько засмотрелся, что даже не моргал. Удивительно, а ведь Райан видел меня в более открытых нарядах, но именно этот произвел на него большое впечатление. Интересный наряд для тренировок. «Устал от платьев», — заметила я. «Захотелось чего-то более привычного, родного». «Что ж, приступим. Показываю на примере. Заклинание левитации». Райн прошептал магическую формулу, и стул, стоящий рядом с ним, поднялся в воздух примерно на метр затем медленно и плавно опустил его вниз. «Пробуй. Твоя задача — поднять хоть на какую-то высоту и удержать хотя бы несколько секунд». Я попробовала. Вначале ничего не произошло. Я испугалась, что не получилось. Но через миг стул резко взлетел и врезался с громким стуком в потолок, потом рухнул вниз. Повисла гулкая тишина. Райан покачал головой, Задумчиво рассматривая стул. Ну, в конце концов, я его подняла, произнесла я. « Попробуй это сделать медленно. Я попробовала. Я честно старалась, как могла, но результат оказался не сильно отличимым от первой попытки. Только в этот раз принцу пришлось закрываться магическим щитом от падающего стула. Еще одна попытка привела к тому, что стул просто развалился на части ты специально?» — спросил Райан. Я лишь покачала головой. «Кажется, я начинаю понимать, почему никто не пытался меня учить магии раньше. И причина не в том, что это попросту запрещено вне академии или без наставника. Здесь-то было важно, чтобы никто просто не узнал. Что ж, попробуем другое заклинание». Задумчиво протянул принц. «Заклинание огненного шара». А может быть, левитацию добьем? Как я понимаю, так не должно быть, предложила я. Не знаю. Если у меня такая проблема с простым заклинанием, которое вроде бы не должно вызвать никаких последствий, то что будет с тем, что считается боевым, тем более огненным? Это и так не самая безопасная стихия. Делай, что я говорю, и не спорь. На секунду не удержалась и закатила глаза. Надеюсь, решение Райна не убьет нас обоих, а то есть подозрение, что у меня с магией что-то не так. Райн показал заклинание, создал в руке небольшой огненный шар и через мгновение потушил его. Тебе не обязательно сразу деактивировать заклинание, просто швырни в стену, с комнаты если что, ничего не случится, сказал Райн и подошел ко мне, встал рядом попробовала повторить. Первое время ничего не получалось. Я уже подумывала попросить более простое задание. Как, наконец, огненный шар появился в руке, и довольно большой. Швырнула в стену, и на несколько секунд показалось, что вся комната в огне полыхнула жаром. Но Райан что-то сделал, и огонь моментально исчез. Остались лишь витать небольшие отголоски дыма в воздухе. Похоже, «Колдовать мне опасно для жизни», — подумала я и расстроилась. «Эх, а ведь столько планов на жизнь было! Впрочем, я же жила как-то столько, без заклинаний, и еще проживу. Но все равно, до чего же обидно?» От этих горемучных и печальных мыслей отвлек смех принца. Точнее, Райн натурально ржал. Правда, смех мне показался немного нервным. Я забеспокоилась. А вдруг он умом тронулся? Это же усложнит мою жизнь». «Быть такого не может», — произнес принц. «Из тебя, Марайя, прямо идеальная продолжательница императорского рода. Прямо мечта. Ты практически создана для деторождения, а вместе с тем еще и обладаешь невероятно сильным даром, что большая редкость. Можно сказать, я не врал отцу. Все в действительности так и оказалось». Я пожала плечами. Даже удивительно, что мне прямо так повезло, задумчиво произнес Райан. Несказанное везение. Что ж, значит, тебе не обязательно меня учить, ведь нам, по сути, и скрывать нечего. Райан аж побледнел и удивленно открыл рот. Кажется, от меня ожидали не такую реакцию. Может, я сказала что-то не то? Тема, в принципе, довольно-таки опасная. Это в теории оказаться магом с огромным потенциалом звучит замечательно. На практике же таких магов используют, либо от них избавляются, чтобы не использовал никто другой. Поэтому перед тем, как включить пункт о моей учебе в магический контракт, пришлось проскинуть хорошо мозгами и посоветоваться с умными людьми. Стоит ли об этом просить, ведь уровень дара выяснится сразу. В ходе многочисленных размышлений я поняла, что в этом случае от меня все же не будут избавляться. Во-первых, меня защищает договор. Во-вторых, потенциал не равен умению использовать магию. Последнее, между прочим, очень даже задевает. Ибо, на мой взгляд, маг из меня ужасный. Просто кошмарный. Учить меня попросту опасно для жизни. Я даже не знаю, кто согласится на это по доброй воле. «Вряд ли ты захочешь сам со мной возиться», — сказала грустно я. Когда я узнала, что не слабый маг, я как-то иначе все это представляла. По идее, мне же должно быть проще с заклинаниями. Например, они будут просто получаться. Боги, да я хочу, чтобы хоть в одной сфере было в этом мире проще, не говоря о том, что хотелось произвести на Райана впечатление. Нет, я, конечно, его произвела, но не то, какое хотелось. Даже присела на пол и оперлась спиной о стену. Позволила себе прикрыть глаза и, наконец, произнесла. «Я проблемный маг. С помощью самых простых заклинаний могу устроить черт знает что. Меня учить опасно для жизни, в том числе и моей же». К моему большому удивлению слышала, что Райан присел рядом. Просто так опустился на голый пол. Неподалеку, так что теперь я ощущала тепло его тела. Ощутила, как рука коснулась моей щеки. Открыла глаза. «Это ты еще проблемных магов не видела». Принц смотрел заботливо и участливо. На его лице не было ни единого признака насмешки либо возмущения моей реакции. Я же тут нюни распускаю. «Я в целом мало магов видела, но ни у кого такого не было», — ответила я. «Мне так хотелось овладеть магией» иметь возможность защитить себя, сделать что-то значимое. Но сегодня надежды разбились о камень. «Между прочим, ты сейчас смотришь на одного такого мага», — произнес Райан. Я изумленно уставилась на него. «Не верю, что у тебя были какие-то проблемы. Ты же все делаешь идеально», — возразила я. Райан лишь засмеялся. Только в этот раз в его смехе было что-то неправильное. Будто бы с его помощью он хотел что-то скрыть, например, другую эмоцию. Мужчина отвернулся и передвинулся спиной к стене, затем уставился на остатки стула. Хотя, возможно, ему было просто все равно, куда смотреть. «Мой талант — это проклятие, как ты уже знаешь. Не самый безопасный талант. Представь, что я творил, когда учился. Я мог сделать это не с тем человеком, да еще и с весьма непредсказуемыми последствиями». Я не всегда себя контролировал. Приходилось довольно долго возиться, чтобы понять, как отменить действия моей магии. Учителя за голову хватались. Но в итоге я научился это контролировать. Голос мужчины звучал ровно, но я чувствовала. Он прилагал усилия, чтобы так звучать. Старался сдерживать эмоции. «Значит, и у меня может получиться», — решила я. Проклятие — довольно-таки хорошее оружие. Мне хотелось приободрить Райна. Интуиция подсказывала, не такое уж у него было и хорошее детство. Принц посмотрел на меня. Вновь усмехнулся. Только под этой усмешкой скрывалась боль. Не для принца. Сыну императора не подобает использовать что-то такое. Наследникам короны больше подходит боевая магия, либо защитная — крайнем случае создание артефактов, уж точно не проклятие, ибо что подумают люди? Только то, что я не добился успехов в этих областях, заставило родителей разрешить мне изучать то, к чему есть склонность. Я мало разбираюсь в магии, но для меня проклятия мало чем отличаются от боевой магии. Кроме того, ты отлично решаешь с их помощью свои проблемы. Да и честно говоря, я бы не отказалась от такой предрасположенности. «Это же хорошая возможность отомстить всем врагам!» Райан с большим удивлением посмотрел на меня. «Расскажешь, какие проклятия бывают?» — спросила я. «Даже глазки попробовала построить. Вдруг это поможет получить правильный ответ?» Райан рассмеялся. В этот раз искренне. Похоже, моя реакция его по-настоящему позабавила. Внезапно мы оба услышали стук в дверь. «Довольно настойчивый» это кто ж там так не вовремя?» Райан недовольно поджал губы и произнес. «И кого-то мне принесла. А вдруг нам бы приспичило заняться здесь супружескими делами?» Прямо здесь я бросила взгляд на голый пол. Кажется, это не самое подходящее место. «Знаешь, всякое бывает. Не думай, что такие вещи при желании меня останавливают». Я бы хотела все же вернуться к теме проклятий и к тому, как ты смог хорошо владеть этой сферой магии. Но останавливает, что кто-то колотит в дверь. Возможно, нам хотят сообщить нечто важное и срочное». Только после моих слов фиктивный супруг поднялся на ноги. «Эх, какая ты все же серьезная», — произнес он. «Ты такую выбрал, парировала я». Но, к моему удивлению, Райан не направился сразу к двери. Вначале он взмахнул рукой, и комната стала выглядеть как прежде. Никаких следов копоти и прочего. Даже стулья на месте, и оба целы. Только затем Райан направился к двери и слегка приоткрыл ее. Тихо что-то произнес. Затем ему сразу что-то ответил мужской голос. «Большего я просто не разобрала, настолько быстро говорили». Затем Райан вернулся ко мне. Это может подождать, а вот твое обучение вряд ли. Тебя не пугает, что я еще что-то смогу устроить? Согласно нашему контракту, я должен обеспечить тебе обучение магии, но даже боюсь представить, что ты можешь сотворить с полученными знаниями. В конце концов, как принц, я должен заботиться о безопасности нашей империи. Я кивнула. Но ты точно не можешь быть хуже меня. Что ж, расскажи, чтобы я знала критерии. Райан устроился рядом. В этот раз он сел куда ближе. Но меня это ни капли не смутило. В конце концов, мы спим в одной кровати. Пока что. Супруг начал рассказывать, как проходило его обучение. Что могу сказать? У его учителей была крепкая психика. Я им искренне сочувствовала, что не мешало воле смеяться над всем, что устраивал Райан. — А что потом стало со старшей фрейлиной императрицы? — спросила я. — Она покинула дворец? — Да, но не из-за моей шутки. Через месяц умерла моя мать и отпала нужда в ее услугах. Голос принца звучал ровно, но я видела, как что-то блеснуло в его глазах. — Прости за напоминание, — ответила я. — Я не хотела. — Ничего. — пожал плечами Райан. Я, скорее всего, никогда не увижу свою мать и сестру. Почему-то произнесла я. Что за день такой? Что из меня сегодня такое исходит? Я же привыкла не показывать слабость. Да и Райан мой работодатель, а не жилетка. А ведь я изначально даже собиралась на него произвести впечатление. Но, к моему удивлению, сам принц не стал меня отчитывать. «Из-за того, что ты не можешь вернуться в свой мир», — кивнул он. «Но это не мешает тебе создать свою собственную семью здесь». «Я над этим работаю», — произнесла со вздохом. «Но в данный момент меня заботит, что я могу остаться без использования магии». «Не волнуйся. Не останешься. Ты не единственный маг с огромным магическим потенциалом. Дилия, жена Лайла, тоже. Она прекрасный маг, и у нее сейчас нет никаких проблем». Я расспрошу ее позже, как именно она сама училась. Удачно Лайл женился. Бросила я. По любви, заметил Раен, В его случае это огромное везение, которое доступно не всем. Интересно, значит ли слова Райана, что он не любит Валенсию, и его следующий брак только расчет? Хотя даже если так, Маша, тебе какое дело? «Что ж, давай приступим к дальнейшей отработке заклинаний. Кажется, ты хотел посоветоваться с дилей. Мне просто очень интересно, как в твоем исполнении получится следующее заклинание. Какой в итоге будет результат?» Усмехнулась. Но противиться не стала. Слишком было любопытно. «Что за заклинание?»